Глава двадцать восьмая Ох, сколько же можно с неба поливать! Так и до потопа недолго осталось. Почему я не могу выбраться из мелкого оврага и просто наблюдаю за тем, как его заполняют крупные капли дождя? Утопаю уже по пояс, а двинуться не в силах. Остается кричать, и я кричу. Зову кого-то. Любимый мой зверь, отзовись! Спой колыбельную! Тихо-тихо. Я всё пойму и плакать перестану. Сложно узнать собственный голос. Странный он, чужой совсем. Не слышит его никто. Я в отчаянии вцепилась в грязь и полезла наверх. Вдруг там ждёт меня Сай, вдруг руку подаст и вытащит из чёрной жижи топи. Однажды он уже спас меня, вылечил, в себя влюбил. Вот и на этот раз должно сработать. Я верю. Умоляю, отзовись, закричала она надрывие и лишилась дара речи. Вспыхнул костёр, а вокруг него заплясали люди. Они водили хороводы и смеялись, а я продолжала утопать в болоте. Злые сны, Синти, не верь, услышала я спокойный мужской голос и улыбнулась. Заозиралась по сторонам, но не увидела его. Где ты? крикнула в пустоту. В тебе прошелестел шёпот, и я распахнула глаза. Не было ни дождя, ни леса, ни костра. Четыре стены и кровать, на которой я лежала. Она до мной склонилась милая, знакомая лидчика. Ширлис гладила по лбу меня по голове и учасливо улыбалась. Ты бредишь, провела по щеке холодной ладонью, отчего я поёжилась, укутавшись одеялом. Тётка Луиза сказала, что у тебя сильная простуда. Ты только не волнуйся. Мистер Бион вошёл в положение. Не станет жалование лишать. Дождётся тебя. Ему очень нравится, как ты работаешь. Ох, Палетта даже не представляла, насколько мне сейчас плевать на работу и на болезнь. Я должна как можно быстрее встать на ноги и помчаться в лес. Помоги мне, вцепилась я слабыми руками в вырез её платья и заглянула в ясные глаза. «Забери меня отсюда, прошу! Я хочу домой, в мою уютную комнату, по лето, умоляю!» «Не могу сейчас!» — виновата пожала она плечами. И я отстранилась, откинулась на спинку кровати. «Луиза сказала, что сильная простуда!» — повторила она. «Нельзя тебе пока на улицу выходить. Если завтра тебе полегчает, я найму повозку, и мы поедем в таверну, хорошо?» «Хорошо!» Отозвалась глухо. Понимаю, что могу рассчитывать только на себя. Покосилась в сторону окна и задумалась. Интересно, где моя мантии и маска? Опасно идти через весь город с непокрытой головой. Выздоравливай, Шерлис. Я завтра тебя навещу. Похлопала она ладонью по постели и попятилась назад. Спасибо, бросила я ей вслед, внимательно наблюдая за закрывающейся дверью. Вслед ему слышался щелчок замка. Я что, здесь в плену? Бред какой-то. Почему не могу забрать свои вещи и уйти? Меня разрывало на части от злости. Душа тянула в лес. Просто так я это не оставлю. Мне надо увидеть своими глазами, что случилось на самом деле. Люций умеет мастерски вешать лапшу на уши и выставлять все так, как выгодно ему. Не верю, что это отребье могло справиться с Саем. Он колдун, сильный и огромный зверь. Не верю. Не успела я продумать план побега, как лекарка ворвалась в комнату с новой порцией лекарств. "Ну что, мелочка, полегче?" натянула улыбку на округлое лицо и поставила на тумбу поднос. "Да, благодарю за заботу. А я сама вежливость. Не хватало ещё, чтобы она охрану перед дверью выставила или того хуже, вызвала службу, объявив меня чокнутой. Из дурдома я потом вряд ли выберусь. Скользкая тётка. Знаю я таких, лучше не дерзить. «На, пей!» Я покорно проглотила микстуру и устало улыбнулась. В горле заскребло, но на этот раз кашель я смогла сдержать. И правда, помогает ее лечение. «Вот и умница! Скоро будешь зайцем у меня прыгать!» Противно расхохоталась и ушла. Я тут же вскочила с кровати и в глазах резко потемнело. Согнувшись, схватилась за край тумбы и дождалась, когда вместо темноты появятся метелики. А вслед за ними прояснится зрение. Шумно выдохнула, высвобождая лёгкие от воздуха. Закашлялась до спазмов в животе. Да что же это, отчаянно прошептала, чувствуя, как волной меня накрывает усталость. Колени и руки задрожали. Вот-вот свалюсь на пол. Из последних сил вернулась на кровать и легла пластом. Голова провалилась в подушку, и стало легче дышать. Почему меня вновь повело? До микстуры я чувствовала себя гораздо бодрее. Микстура. Это от неё такая слабость накрывает. Надо дождаться, когда её действие спадёт и сразу бежать. Но не тут-то было. Меня снова разморило и затянуло в кошмарный сон.